Глубокая вода. Алекс перестал даже пытаться освободиться. Запястья уже были в кровоподсёках, наручники оказались слишком крепкими. Он попытался дотянуться до крема от прыщей, который ему дал Смитерс. Крем разъезд наручники за секунду, и что хуже всего, он даже чувствовал его там, куда положил, в застёгнутом заднем кармане камуфлежных штанов. Но хотя вытянутые пальцы Алекса были буквально в нескольких сантиметрах от тюбика, он никак не мог до него дотянуться. И это сводило его с ума. Он услышал рокот взлетавшего вертолета и понял, что ирацели отправился в Лондон. У Алекса до сих пор голова шла кругом от того, что он услышал. Мультимиллионер был совершенно сумасшедшим. Он планировал что-то невероятное. Массовое убийство, которое уничтожит несколько следующих поколений Британии. Алекс попытался представить, что произойдёт. Десятки тысяч школьников будут сидеть в классах, собравшись вокруг новеньких громоотводов, ожидая момента ровно в полдень, когда премьер-министр нажмёт кнопку и подключит их к общей сети. Но вместо этого послышится шипение, и комнаты наполнятся облачками смертоносной оспы. А через несколько минут по всей стране начнут умирать Дети. Алекс попытался отделаться от этой мысли. Она слишком ужасна. Но всё это на самом деле произойдёт всего через пару часов, и он единственный, кто может это остановить. Но он сидит здесь, связанный, и не может даже сдвинуться с места. Дверь открылась. Алекс повернул голову, ожидая увидеть мистера Грина, но на пороге стояла Надя Фоль. Она закрыла за собой дверь и торопливо прошла к нему. Её бледное круглое лицо залилось краской, а глаза, прятавшиеся за очками, казались испуганными. Она подошла к нему. «Алекс! Что вам надо?» Алекс отпрянул в сторону, когда она наклонилась над ним. Потом послышался щелчок, и руки Алекса к его изумлению освободились. Она расстегнула наручники. Он встал, не понимая, что происходит. «Алекс, слушай меня!» — сказала Фоль. Слова быстро и мягко слетали с ее окрашенных желтой помадой губ. «У нас мало времени. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Я работала с твоим дядей, Гером Яном Райдером». Алекс уставился на нее, застегнутый врасплох. «Я на твоей стороне». «Но мне никто не говорил. Тебе лучше было не знать». «Но...» — Алекс ничего не понимал. «Я видел вас у подводной лодки. Вы знали, что замышляет Сейри». «Я тогда ничего не могла сделать. Слишком долго объяснять. Нет времени спорить. Ты ведь хочешь его остановить, верно?» «Мне нужно найти телефон». «Все телефоны в доме закодированы. Ты не сможешь их использовать. Но в моём кабинете есть мобильник. Тогда идём». Алекс всё равно смотрел на неё с подозрением. И «Если Надя Фоль знает так много, почему она не попыталась остановиться или раньше?» С другой стороны, она отпустила его, мистер Грин вот-вот должен был вернуться. У него нет иного выбора, кроме когда верится ей. Он вышел вслед за ней из комнаты, свернул за угол и поднялся по лестнице». На площадке в углу стояла статуя обнажённой греческой богини. Фоль ненадолго остановилась, опёршись ладонью о руку статуи. «Что такое?» — спросил Алекс. «Голова кружится. Ты иди, первая дверь налево». Алекс прошёл мимо неё к двери. Уголком глаза он увидел, как она нажимает на руку статуи. Рука сдвинулась. Это рычаг! Когда он понял, что его обманули, было уже слишком поздно — Он вскрикнул, и пол под ним повернулся на скрытом шарнире. Он попытался замедлить падение, но схватиться было не за что. Он упал на спину и поехал вниз по чёрному спиральному пластиковому туннелю. Надя Фоль торжествующе засмеялась. А потом он перестал её слышать, безуспешно пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь на гладких стенах. «Интересно, куда же он упадёт?» Через пять секунд он узнал ответ. Спиральный туннель выплюнул его в холодную воду. Несколько мгновений он барахтался, ничего не видя вокруг, а потом все же всплыл на поверхности и увидел, что оказался в огромном стеклянном аквариуме, наполненном водой и камнями, и с ужасом понял, что это за аквариум. Фоль бросила его в аквариум с гигантской медузой, португальским корабликом Иродесейли. Лишь каким-то чудом он не врезался прямо в него. Алекс видел медузу в дальнем углу аквариума, Ужасные щупальца с сотнями стрекательных клеток, крутящиеся под водой. Между ним и Медузой не было ничего, кроме воды. Алекс боролся с паникой, пытаясь держаться неподвижно. он понимал, что если начать болтыхаться, это лишь привлечет внимание гигантского существа. У Медузы нет глаз. Она не знает, что он здесь. Она не будет, не сможет атаковать. Но в конце концов она все же до него доберется. Аквариум был огромным, глубиной метров десять и длиной двадцать или тридцать. Стекло заканчивалось выше уровня воды, так что через него вылезти никак не получится. Посмотрев вниз через воду, Алекс увидел свет. Он понял, что смотрит в комнату, из которой только что ушел, личный кабинет Ира де Сейли. Потом открылась дверь, все движения были видны очень размыто, и в кабинет вошли двое алексей едва мог их разглядеть, но отлично понимал, кто это. Фройляйн Фоль и мистер Грин. Они стояли вместе перед аквариумом. Фоль держала в руке что-то похожее на мобильный телефон. «Надеюсь, ты меня слышишь, Алекс!» Женский голос с немецким акцентом слышался из колонки откуда-то сверху. «Уверен, ты уже понял, что из аквариума выпраться невозможно. Можешь здесь поплавать?» Час? Может быть, два? Кому-то продержаться дольше? <с> Какой там рекорд, мистер Грин? <с Пять с половиной часов, да. Но скоро ты устанешь, Алекс. Ты утонешь. Или, может быть, все пройдет куда быстрее, <с> и тебя унесет в объятие нашего друга. Видишь его, да? Да. В эти объятия никто не хочет попасть. Они убьют тебя. Боль будет такой, какую вряд ли сможет представить себе ребенок. Как жаль, Алекс Райдер, что в ми решили отправить тебя сюда. Больше они тебя не увидят. Голос смог. Алекс держался на поверхности осторожными грибками, не сводя глаз с медузы. По ту сторону стекла он снова увидел смазанное движение. Мистер Грин ушел из комнаты. А вот Фоль осталась. Она хотела увидеть, как он умрет. Алекс посмотрел наверх. Аквариум освещался неоновыми лампами, но они висели слишком высоко. Снизу послышался щелчок и тихое жужжание. И он почти сразу понял, что что-то изменилось. Медуза двигалась. Прозрачный конус с темно-лиловым кончиком направлялся к нему под телом существа медленно плясали щупальца. Он глотнул воды и понял, что открыл рот, чтобы вскрикнуть. Фоль, должно быть, включила искусственное течение. Вот почему медуза поплыла к нему. Он отчаянно дернул ногами и поплыл на спине прочь от существа, борясь с потоком воды. Одно щупальце поднялось и схватило его за ногу. Если бы на нем не было кроссовок, его бы сейчас уже ужалили. «Достаточно ли сильны стрекательные клетки, чтобы пробить одежду?» «Скорее всего, да». Кроссовки — единственное, что хоть как-то его защищало. Он добрался до дальнего угла аквариума и остановился там, держа руку на стекле. Он уже понимал, что фольс сказала чистую правду. Если его не схватит Медуза, то рано или поздно он просто утонет от усталости. Чтобы удержаться на воде, требовалось много сил. От страха их становилось все меньше и меньше. Стекло. Он толкнул его рукой. Может быть, удастся его разбить? Есть какой-нибудь способ? — Алекс проверил расстояние между собой и Медузой, сделал глубокий вдох и нырнул на дно аквариума. Надя Фоль по-прежнему внимательно наблюдала за ним. Он ее видит в виде размытого пятна, а вот она его совершенно четко. Она не двинулась, и Алекс в отчаянии понял, что именно этого она от него и ожидала. Он подплыл к камням и попытался найти среди них какой-нибудь достаточно маленький, чтобы его можно было поднять на поверхность. Но камни были слишком тяжелыми. Алекс нашел один размером примерно с его голову, но сдвинуть его с места не получилось. Фоль не пыталась его остановить, потому что знала, что все камни вделаны в бетонный пол. У Алекса уже заканчивался воздух. Он развернулся и оттолкнулся одна, от но в последнюю секунду заметил, что медуза уже оказалась прямо над ним. Он закричал, выпуская изо рта пузыри. Шупальца кружились прямо у него над головой. алексей извернулся и умудрился все же не всплыть. Отчаянно болтая ногами, он сумел свернуть в сторону. Его плечо врезалось в один из камней, и все тело пронизало боль. Схватившись за плечо, он отплыл в другой угол и поспешно поднялся на поверхность, хватая ртом воздух. «Стекло разбить не выйдет. Вылезти тоже. Вечно уворачиваться от медузы не получится». У него, конечно, были с собой все игрушки, которые ему выдал Смиттерс, но ни одна из них здесь не поможет. Хотя, точно ли, он вспомнил о креме от прыщей. Отпустив болевшую руку, он провел рукой по стенке аквариума. То было невероятное чудо инженерной мысли». Алекс даже не представлял, какое давление вода оказывала на огромные стеклянные пластины, но всю конструкцию удерживал каркас из исклёпанных железных брусьев, установленных по углам внутри и снаружи аквариума. Загребая одной рукой, он расстегнул другой карман и достал цубик — антипрыщ для здоровья кожи. Если Надя Фоль видела, что он делает, то, наверное, решила, что у него поехала крыша. Медуза отплыла к задней стенке аквариума. Алекс подождал несколько секунд, потом снова нырнул. Брусья были такими толстыми, аквариум таким большим, что казалось, что крема точно не хватит. Но Алекс вспомнил, как Смит раздемонстрировал ему действие. Он тогда взял буквально совсем чуть-чуть. Крем вообще сработает под водой? Впрочем, сейчас беспокоиться об этом уже нет смысла. Алекс поднес тюбик к металлическим уголкам каркаса аквариума и выдавил длинную полоску крема на металл. Затем размазал ее поклепком. Он оттолкнулся ногами и поплыл к другой стороне аквариума. Он не знал, через сколько времени подействует крем, да и Надя Фоль уже поняла, что что-то здесь не так. Алекс увидел, что она встала и говорит по телефону. Возможно, вызывает помощь. Одну половину тюбика он израсходовал на один угол аквариума, другую на другой. Медуза нависла над ним и тянула к нему щупальца словно пытаясь остановить. Сколько он уже провел под водой? Его сердце колотилось. Что произойдет, когда металл разрушится? Он успел только всплыть на поверхности, глотнуть воздуха, прежде чем получил ответ на свой вопрос. Даже под водой крем все равно прожег клепки внутри аквариума. Стекло отделилось от каркаса, больше его ничего не удерживало, и огромное давление воды швырнуло его вперед, словно дверь на ветру. Алекс не видел, что происходит, у него не было даже времени подумать. Его крутило и бросало, он был беспомощен, словно пробка в водопаде. Следующие несколько секунд превратились в кошмар из крутящейся воды и разлетающегося стекла. Алекс не решался даже открыть глаза. Он врезался во что-то, потом его снова подхватила вода. Он был совершенно уверен, что переломал себе все кости. И он с головой. Потом он снова выбрался на поверхность, но, наконец, открыв рот, искренне удивился, что вообще еще может дышать. Стеклянная стенка аквариума оторвалась — и тысячи литров воды хлынули в кабинет и родосеяли. Вода разломала мебель и выбила окна, а теперь медленно утекала сквозь трещины в полу. Побитый и оглушенный, Алекс с трудом поднялся на ноги. Вода доставала ему до икр. Куда делась Медуза? И ему повезло, что он не налетел на нее, когда их вынесло потоком в кабинет, но она все еще могла быть где-то рядом. Воды в кабинете с Эйли еще достаточно, чтобы она могла добраться до него. Алекс отошел в самый угол комнаты, напряженный, готовый в любой момент отпрыгнуть. А потом увидел, что произошло. нади Фоль повезло меньше, чем ему. Она стояла прямо у стекла, когда металлический каркас разъела, и не успела вовремя увернуться. Она лежала на спине. Сломанные ноги выгнались под странным углом. Португальский кораблик полностью накрыл ее. Она невидящими глазами смотрела на Алекса, словно сквозь огромную массу дрожащего желе. Желтые губы раскрылись в безмолвном крике. Щупальца обвили ее. Сотни стрекательных клеток поразили руки, ноги, грудь. Борис тошнотой, Алекс добрался до двери и, шатаясь, вышел в коридор. Звучал сигнал тревоги. Он услышал его только сейчас, когда к нему окончательно вернулись зрение и слух. Рёв сирены вырвал его из ошеломлённого состояния. «Сколько времени?» «Уже почти одиннадцать. Хотя бы часы ещё работают». Но он в вкорнули. До Лондона отсюда ехать часов пять, а на фабрике подняли тревогу, и он ни за что не сможет убежать от вооружённой охраны и преодолеть забор с колючей проволокой. «Найти телефон?» «Нет, Фоль, скорее всего, сказала правду. Телефоны здесь действительно заблокированы. Да и как он сейчас дозвонится до алана бланта или Миссис Джонс?» Они, скорее всего, уже уехали в музей науки. Остался всего один час. Снаружи, перекрывая шум сирен, раздался другой звук. Пыхтение и рёв пропеллера. Алекс подбежал к ближайшему окну и выглянул. Да, в самом деле, грузовой самолёт, который стоял на аэродроме, когда он сюда приехал, готовился к взлёту. Алекс промок насквозь, у него всё болело, он почти выбился из сил, но он знал, что должен сделать. Развернувшись, он бросился бежать.